лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Всё показывало в нем артиста. Это был точно художник, Б, знаемый лично многими из присутствовавших. «Вам известна та часть города, которую называют Коломную?» — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание. «Тут все не похоже на другие части Петербурга».